Глава 21. Репутация. Поддавшись импульсивному порыву, отправил Авадону, Пьентасу и Тантасу вызовы на дуэль. Мне срочно требуется выпустить пар, а в то, что они смогли прокачаться сильнее, чем я, верилось слабо. Плевать, что сожгу кучу веры, которую можно потратить куда более эффективно. Зато мне станет легче. Вы не можете вызвать на дуэль хранителей, чей уровень ниже вашего более чем на три!» Обломала меня система. От нахлынувшего приступа гнева с потолка зала совета посыпалась штукатурка. Анайт прервала свой доклад и с опаской посмотрела на меня. Что случилось, Кир? Да система не позволяет мне надрать задницы а Вадону и другим отморозкам, что напали на нас. Видите ли, у них уровни ниже, чем у меня. По всей видимости, я сказал это громче, чем следовало. Все здание тряхануло, а по ближайшей стене прошла широкая трещина. Кир, хватит ломать наш город, спокойно попросила Влада. Это логично. Все же мы находимся на территории порядка, а он вряд ли допустит, чтобы сильные спокойно обижали слабых. Ты права сделав несколько глубоких вдохов, ответил я. Нужно сохранять холодную голову, а то уж вон невозмутимость титана не справляется с божественным выплеском гормонов. Просто я выяснил истинную причину атаки на Первый храм. Вот меня и захлестнула ярость. Пересказав вытащенную из вселенской сети информацию, увидел, как ауры друзей мгновенно почернели, что говорило о сильном гневе с примесью испуга. Они тоже поняли, что нам удалось пройти в одном шаге от пропасти. Кир. Я знаю, ты этого не любишь, но ты обязан засесть за мануалы. После небольшой паузы с мольбой на лице заявила Найт. Сколько еще скрытых смертельно опасных лазеек? о которых мы не знаем, смогут отыскать враги. Да все я понимаю, но даже прошешти я всю инфосеть, что в принципе невозможно. От неожиданности это нас не избавит. Существует масса скрытых разделов, доступ к которым открывается только при определенном значении характеристики эфир. И я боец и не могу сильно в нее вкладываться. Но Авадон же как-то узнал об этом. Резонно заметила Шайни, которая тоже присутствовала на собрании. Существует мнение, что хранителям, участвующим в этом соревновании, негласно помогают. Да и вообще, у меня есть подозрение, что Хаос спелся с Пустотой, а властелин — это продукт их совместной деятельности, созданный для ослабления конкурентов. «Хренася заявление, присвистнул Лёха. У тебя есть подтверждение этому? Было бы у меня подтверждение, я бы уже стучался в дверь Столичной твердыни порядочно и требовал встречи с боссом. Это просто догадки. Но зачем это хаосу? Ведь пустота уничтожит всех, включая и его самого. Невозможно вечно держать оборону против многомиллиардной орды. Именно поэтому творцы и стремятся к объединению. Выжить вместе будет гораздо проще. По крайней мере, это делают творцы плюс. После небольшой паузы добавила подруга. Это мне неизвестно. Но если хаос действительно сотрудничает с общим врагом, то причина такого поведения отыскаться просто обязана. Кир, ты все время говоришь, что в ключевых мирах Хранители соревнуются, а у каждого соревнования есть приз. Ты знаешь, какой? спросила Найт, когда поняла, что мне больше нечего сказать на предыдущую тему обсуждения. Ключевой мир и является главным призом, ответил я после того, как отыскал нужный ответ в сети. Если честно, то ранее мне не приходило в голову задумываться об этом. Победивший хранитель становится единовластным хозяином ключевого мира и очень быстро набирает огромную мощь за счет большей генерации веры. Как бонус идет возможность вести экспансию. При полном захвате ключевого мира его можно использовать как плацдарм для вторжения, если он находится в чужой соте, естественно. А каковы условия победы? Поинтересовался Корт заполучить себе в послушники 71% населения или вынудить конкурентов выключиться из борьбы за право владения миром. То есть убить, нахмурилы Шайни. Не обязательно, возразил я. Можно договориться, дать откуп или придумать другой способ заставить конкурента отступить. Но желание выйти из борьбы должно быть добровольным под страхом смерти, уточнила Найт. Такой вариант возможен, после небольшой паузы ответил. Но лучше уж смерть, чем капитуляция под давлением. За малодушие во вселенной штрафуют, Причем снять такой дебаф невозможно. Соглашение по экономическим соображениям тоже не приветствуется, но с ним можно жить. Кир. Так чего ж ты ждешь?» Насколько я понял, Сейчас ты намного сильнее остальных. Не пора ли вломиться в дом Кавадону и раскроить ему черепушку, предложил спец. Не все так просто, осадил я друга. Навредить хранителю в его чертоге невозможно. Это можно сделать только на поверхности планеты, а враги не настолько глупы, чтобы высовывать нос из безопасного убежища. Тогда нужно пробраться в демоническое логово и дождаться, когда он туда заявится, предложил Корт. Плохая идея, ответил я. Если мы схлестнёмся с Авадоном на планете, то пострадает много смертных. Это неизбежно. Если при малейшем повышении голоса трясется здание, то что произойдет, когда вход пойдет боевая магия? Даже если враг не сбежит в свой чертог, в чем я сильно сомневаюсь. То остальные хранители получат столько прав на ответные действия, что смогут разом уничтожить весь клан. ты прав, заметно погрустнев, ответил он Найт. Но что же нам тогда делать? Как уничтожить врагов? Пока не знаю, честно признался я. Единственное, что сейчас приходит в голову, это подловить его во время сражения на стыке миров между нашими сотами. Но шансы такой встречи стремятся к нулю. Кир. А ты можешь пробраться на территорию соты хаоса?» — неожиданно спросил Корт. В теории да. Барьер непроницаем лишь для твари пустоты, но вряд ли адепты вражеского творца не следят за своими границами. Наверняка есть способы мониторинга за пространством. С моим текущим уровнем нечего и мечтать пробраться туда. Раз еще на подходе. Но если научиться скрывать свои излучения или маскировать их под адептов хаоса, может и сработать. Идея перспективная, но без знания пространственных координат нужной точки неосуществимая. Ты же говорил, что Саша отправился прямиком в ад, а колыбель намекнула, что у него есть шанс оттуда выбраться. По идее, тот энеронный мир, куда он угодил, должен располагаться на территориях хаоса. Как думаешь, он сможет помочь нам в этом вопросе? Найт, ты гений, похвалил подругу я. Осталось только отыскать землю на звездных картах и дождаться, когда некий неон вытащит брата из лап демонов. Сколько на это может потребоваться времени? Спросила Шаи. «Моюсь, что очень много. Брату нужно очистить свою карму, а процесс этот не быстрый, сверившись с инфосетью, ответил я. Так что оставим этот план на крайний случай. А сейчас стоит заняться укреплением собственных позиций. Что у нас по Первохраму? Готовность 43%. Если бы не нападение, то строительство было бы уже завершено. К слову, все остальные уже возвели свои храмы и ускоренно набирают последователей. Сейчас возведение продолжилось. Люди и эльфы работают без остановок, но закончить смогут не раньше, чем через 3-4 дня. И это с учетом того, что мы помогаем им с транспортировкой материалов. Плохо, но не критично. Меньше, чем через 6 часов закончится развертывание магического слоя. И я тут же приступлю к апгрейду чертога до второго уровня. Это откроет перед нами куда больше возможностей. Я планирую сразу модернизировать модуль ГСМ, что даст на выходе уже тысячу магов, Причем сто наиболее достойных получат свой дар сразу, в зависимости от достижений и показателя кармы. Это станет отличным примером для остальных королевств. Мы переговорили с сатирами, заявила Найт. Пока бойцы сражались, дипломаты делали свою работу и делали ее хорошо. Через несколько дней состоится совет Племен, на котором скорее всего будет принято положительное решение, а это еще плюс сто тысяч последователей. Остаётся лишь вопрос с доставкой их в первый храм. Энергии осталось крайне мало, а сырой маны пока нет. Это не проблема. На втором уровне чертога я смогу построить модуль генерации святилищ. Там все завязано на количество посвященных. За каждые 250 тысяч будет добавляться по одному. В каждое святилище нужно назначить жреца. Только тогда там можно будет проводить ритуал посвящения. Отличная новость. Алги нет, поэтому спрошу я. Ухмыльнулась Тайд. Но количество святилищ, конечно. Если враг разрушит одно, то следующее можно будет построить только набрав больше последователей. Неприятненько, прокомментировала новость Night. Значит, нужно всерьез озаботиться надежной охраной. На все сил не хватит. Энергии осталось всего на несколько дней. Хватило бы достроить первохрам, возразил Корт. Нам будет нужно заново учиться магии, изобретать магическое плетение. Вспомните Альфу. Это процесс весьма небыстрый. А ведь там не нужно было ничего придумывать. Местным придется охранять святилище самим. Ты прав. Кстати, Кир, что насчёт того, чтобы сделать нас титанами? Вспомнила Найт. А вот с этим проблема, посмурнял я. Такое усиление членов клана будет считаться вмешательством и развяжет руки остальным. А как же первые семеро, возмутился Найт? Они получили статус моих спутников, то есть ближайших соратников. Такая же возможность есть и у других хранителей, и мы вправе усиливать их по мере своих возможностей без ограничений. Обычные люди это другое. Но решение проблемы есть. Судя по твоему виду, оно нам не понравится. Попытался сострить корт. В отсутствии главного шута клана кто-то должен был взять на себя это тяжкое бремя, но бывшему военному эта роль явно не подходит. Ничего критичного. Просто процесс может растянуться во времени. Если говорить геймерским языком, то это можно сделать в рамках игрового процесса и не получить штрафов. Я совершенно спокойно могу превратить человека в титана в качестве поощрения за то или иное достижение. Ты имеешь в виду репутационные божественные квесты? Да. Я не могу просто так выдать плюшку, но поощрить за выполнение заданий вполне. Когда достроится первый храм, у меня появится возможность генерировать квесты через местную систему и устанавливать награду. Как только репутация достигнет определенной планки, я получу право превратить вас в титанов. Ну хоть так, буркнула подруга. Видимо, она рассчитывала в скором времени тоже стать титаном. А кстати, во время посвящения требуйте у системы награду. Тем, кто этого не сделает, добавится немного репутации, но вы ее заработаете и так. А мне нужно передать вам вот это. Я продемонстрировал купленные у Дивие благословение и по расширенным от удивления глазам друзей понял, что они оценили зелье по достоинству. Половины этого флакончика хватит, чтобы вытащить кого угодно практически с того света. Хоть одна хорошая новость, воодушевилась адушевилась И много у тебя этой живой воды? «Четыре тысячи флаконов. Через неделю должна быть еще одна такая же партия, но цена кусается. Кир, а возрождение, как в Альфе, не предвидится, перевела тему Найт. Вы теперь НПС, и у вас одна жизнь, заявил я и улыбнулся, когда лица друзей вытянулись от удивления. Но не отчаивайтесь. Во-первых, наличие магии сделает ее очень длинной. А во-вторых, на более высоких уровнях чертога появится возможность купить модуль воскрешения и подключить к нему определенное количество людей. Но до этого пока еще очень далеко. А вот это действительно хорошая новость, Кир. Дожить бы еще до этого момента. Только попробуйте не дожить. Отыщу ваши души на просторах вселенной и затолкаю обратно в ваши тела которые специально для этого сохраню в стазисе. На позитивной ноте собрание закончилось. Бойцы, что вымотались после затяженного сражения, отправились на заслуженный отдых, а остальные продолжили заниматься текущими делами. А мне и правда стоит сесть за мануалы. Помимо проблем с конкурентами, я взвалил на себя бремя управления альянсом, к чему был явно не готов придется наверстывать. Оказавшись в своем чертоге, уселся в мягкое кресло и материализовал на столе чашку кофе. Приятный аромат тут же распространился по всей комнате, а первый же глоток придал бодрости. Иллюзия, конечно. Вряд ли кофеин способен повлиять на биохимические процессы в организме хранителя. Тут больше сказывается привычка. В былые времена без утреннего кофе голова отказывалась работать прежде всего нужно понять что за офицерское звание «Квант» и не получил ли я лишних проблем на свою голову недаром система намекнула на обязанности информация о воинских подразделениях порядка было много поэтому особого труда разобраться в иерархии не составило Квант это младшее офицерское звание уровня сержанта на земле. И получить его можно в том случае, если приверженность к творцу перешагнет за 50 единиц. Как оказалось, я перескочил звание младшего кванта, который может набирать отряд лишь из 10 бойцов и одного боевого юнита. По-другому назвать специально сконструированных маунтов, что используется в армии порядка, язык не поворачивается. Даже беглого изучения вопроса оказалось достаточно, чтобы понять, я попал. Каждый хранитель, что получил воинское звание, обязан в течение месяца прибыть на одну из воинских баз для прохождения курса подготовки, и отказаться от этой сомнительной затеи нельзя. Точнее, можно, но с таким диким дебафом и серьезным снижением приверженности к творцу. Единственное, что радовало отсутствие каких-то ограничений по времени. Как только курсант освоит все нужные навыки, что положено ему иметь согласно званию, он становится свободным. Причем постоянного присутствия в воинской части не требуется. Есть минимальные дневные лимиты, но это правило существует для особо ленивых. Большинство курсантов предпочитают побыстрее освоить материал и избавиться от бремени учебы. Второй обязанностью офицера воинского формирования порядка является обязательное участие в отражении атак врагов. Высшее командование формирует списки кадрового состава и рассылает призыв нужному количеству хранителей согласно оперативной сводке. Опять же, отказаться можно, но с дикими штрафами. Третья обязанность Это набрать отряд, снарядить его и постоянно повышать боевую форму и взаимодействие друг с другом. Причём за каждую гибель члена отряда хранитель теряет определенное количество единиц приверженности. И если цифра опустится ниже 50, то хранителю понизят звание, о чем система объявит во всеуслышание. А это, в свою очередь, очень скверно скажется на репутации среди всех адептов порядка. Без хорошей репутации невозможно добиться хоть минимального влияния на жизнь соты или продолжить рост в званиях. Видимо, с этим показателем все не так просто. За все время мне пока прилетела всего единичка. Наверное, один факт захвата двух опорных пунктов и быстрое возведение твердынь еще ничего не значит. Мне прибавили единичку. Когда у всех на глазах Саводиил присвоил мне звание. Возможно, капнет еще что-то, когда весть о заслугах молодого альянса разлетится по соте. Сколько прошло с тех пор? Часов восемь. Ладно, минусы вроде закончились, и можно перейти к плюсам. Как ни странно, но сам факт возможности набирать отряд и является основным плюсом. Ангелы по силе хоть и уступают хранителям, но явно посильнее равноуровневых ксеноморфов. Один факт наличия интеллекта делает их в несколько раз опаснее звериных инстинктов тварей пустоты. Если бы не огромный численный перевес на стороне врага, то очищение вселенной от этой заразы было бы всего лишь вопросом времени. Но ангелов нельзя реплицировать как ксеноморфов. Они живые создания, которые проходят все стадии взросления, как и любой разумный. Да, их создал порядок, и у них нет бессмертной души. Но от этого они не становятся менее живыми. Даже наоборот. У них всего одна жизнь без возможности обрести посмертие или переродиться вновь. И тем не менее, они готовы сражаться насмерть ради идеалов своего создателя что вызывает уважение. Боевые юниты это отдельная тема. Они подразделяются на воздушных и наземных. По сути, это специально сконструированные механизмы, стилизованные под мифических существ, являются аналогами авиации и бронетехники в технологичных мирах. Грифоны это истребители, быстрые и маневренные. Фениксы бомбардировщики с хорошим уроном. Наземные юниты представлены в виде различных модификаций алмазных големов. Первая защитная. По функции очень напоминает монолиты ксеноморфов. Они способны генерировать защитные поля и оберегать войска от дальнобойных атак. а прочность их тел очень высока. Основной же минус крайне низкая скорость передвижения. Вторая артиллерийская. Големы способны генерировать концентрированные сгустки энергии и выстреливать ими на довольно большие расстояния. Минусами модификации является опять же медленная скорость передвижения и малый запас прочности. Третья штурмовая. Это нечто усредненное. Приличная защита и сгустки энергии с неплохим уроном но на средней и малой дистанции. И опять же, крайне невысокая скорость передвижения. Четвёртое маневренное. Эти големы намного меньше по размеру и стилизованы под кошку, отдаленно напоминающую земного тигра. Они очень быстры, но вот защитные и атакующие качества оставляют желать лучшего. Все юниты имеют уровень, от которого зависят их боевые качества и не могут прокачиваться. В каждый встроен продвинутый самообучающийся искусственный интеллект, способный выполнять поставленные командиром задачи самостоятельно. Грифоны и Фениксы только выглядят как живые, а на самом деле являются сложными кибернетическими механизмами. Чем больше тренировок и реальных боевых действий, тем эффективнее становятся юниты. Цены кусаются. Боевые механизмы 20-го левела стоят от тысяч евс. Но и польза неоспорима. Без прикрытия штурмовать опорные пункты врага больше нельзя. С набором в отряд ангелов дела обстоят несколько проще. Существует гильдия наемников, где можно подобрать нужное количество кадров с боевым опытом или набрать выпускников военной академии. Разница в жаловании опытным бойцам придется платить больше чем платить естественно кармой для ангелов это то же самое что вера для хранителей при помощи очков кармы ангелы прокачивают себе уровни и становятся сильнее где ее взять хранителю получить у смертных как оказалось каждый послушник во время ритуала посвящения хранителю может пожертвовать одну единичку кармы. Условие необязательные, но система обязана спросить об этом. И если предложить какой-нибудь бонус, то кармы может набраться достаточно много. Хранитель не может передать карму смертным, но рассчитаться с ангелами за работу вполне. Если кратко, то по этому вопросу все. Нужно будет посоветоваться с остальными членами альянса по поводу расходования общих денег. Могу ли я использовать их для приобретения юнитов? С одной стороны, я покупаю их в свой личный отряд, но с другой, они же будут участвовать в боевых операциях альянса. А помимо всего прочего, нужно еще и арендовать ангарное помещение для их размещения и где-то разместить бойцов. Скорее всего, на эти вопросы даст ответы предстоящий курс молодого бойца. Так что можно пока не заморачиваться. Остаток времени до момента окончательного развертывания магического слоя планеты я старательно изучал информацию из вселенской базы данных. Мне нужно было запихнуть в свою черепушку очень много необходимых сведений, чтобы не выглядеть нубом и не зависеть от простых вопросов более опытных хранителей. Велинея не упустит своей выгоды. Уверен, что в ближайшее время мне предстоит очень часто общаться с влиятельными фигурами нашей соты. Таймер обратного отсчёта завершил свой ход, и планета окуталась тоненькой голубой пленкой. А на большой настенной панели, которую я установил у себя в чертоге для визуализации, наиболее важной информацией о мире Бета появилась строка. Магов 0 из 100. Максимальная скорость регенерации маны 10 единиц в минуту. Производится генерация точек силы. Максимальное количество 10. Текущее количество 0. Вы можете назначить одну точку силы, остальные сгенерируются рандомно. Внимание. Глобальное сообщение. Хранитель Кирик из Пантеона Стражи даровал миру магию. Разблокирован доступ к магическим классам. Репутация со смертными мира бета плюс пять. Текущее положение в репутационной таблице среди всех хранителей мира бета 1. Внимание. Вы получили достижение Новатор первого ранга. Награда за достижение. Право на одно влияние, направленное на своих последователей. Отреагировала система. Отлично, на это я и рассчитывал. Всё ж чтение мануалов не прошло даром. Я ждал такую награду. Развивать мир очень выгодно. Система награждает правом на вмешательство в дела смертных. В случае опасности можно будет наложить какой-нибудь мощный баф, что может отразить атаку врагов или придумать что-то еще. Вариантов масса. Главное, что это действие не повлечет ответок от других хранителей. Попутно удалось неплохо прорекламировать себя на весь мир. Теперь главное грамотно воспользоваться перспективами. Точка силы это хорошее усиление, а усиление союзных государств в смертах мне будет только на руку, поэтому ее нужно разместить в самом сердце одного из них. Точки силы являются некими якорями, что удерживают магический слой вокруг планеты и создаёт область повышенной концентрации магии. Регенерация маны в таких точках значительно выше. Самым важным моментом в этом вопросе является то, что точка силы поддерживает только того, кто ею владеет. Так что штурмовать город, что смертный обязательно построит вокруг, врагам будет очень непросто. И я уже знаю, где размещу первую точку силы. На территории империи эльфов есть один старый лес, находящийся практически в середине их владений. Идеальное место для новой столицы этого государства. А в том, что они поступят именно так, как я задумал, сомнений у меня не было. Как только завершится постройка первого храма и появится возможность генерировать для посвященных квесты, Я выдам вождю задание, наградой за которую будет семя Мелларда. А это магическое дерево с невероятными свойствами можно вырастить только в точке силы. Отличный стимул приумножить число моих последователей.